Воскресенье, 1 июня 1914 года. Тярлево. Что вчера за день был такой? Я не знала, что со мной будет. Буквально всё валилось из рук. Ика приехал, когда я отчаялась его дождаться, и сразу прошёл в кабинет. Гости уже доканчивали суп. Ика с ними едва поздоровался. Улучив момент, я проскользнула за ним, Думала, он сердится за гостей, нет, оказалось всё иначе. Как только я прошла в кабинет, он схватил меня за плечи и принялся отрясти, словно собирался вытрясти из меня весь дух. С ним случилось тревожное и положительное одновременно. Виной всему баснословно удачное приобретение, кое нужно схоронить покамест у нас». Он собирается мне показать, только уйдут гости. Я не знала, радоваться или огорчаться, потому что вид у Ики был нервический. Потом всё улеглось. Он прошёл гостям. Вечер провели чудесно. Однако мне всё время ждалось чего-то. Я посматривала на Ику. Он вёл себя беззаботно и даже как-то отчаянно. Когда гости разошлись, он запер кабинет, и отвел меня в оранжерею, разъяснил, лучшего места не сыскать, дабы прислуга не услышала. Хорошо, белые ночи, в противном случае я бы ничего не разглядела. Весь переполох из-за ожерелья с тремя грандиозными изумрудами. Накануне сие украшение в ломбард принесла какая-то, со слов Ики, «старая ведьма». Изумруды стоят баснословных денег, но он не дал ей и десятой части стоимости. Старуха собирается выкупить ожерелье лишь только поправить дела, что-то с умением. Кажется, сын проигрался в карты. Но Ика будто не собирается ожерелье отдавать. Несмотря на то, что старухе самолично выдал расписку, он, на правах управляющего судной кассы и центральным ломбардом, открыл сейф и забрал. Жрелье говорит, будто редкая удача, и изумруды обеспечат нам безбедное существование, но возможно вдали от дома. А старуха не узнает, поскольку он заказал Тимофею копию, когда так старуха не сможет отличить. Это мошенничество, преступление, я так ему и высказала. Он обругал меня дурой и уехал утром, только разведнелось. Что будет, ума не приложу. Мне эта история страшно не нравится. Что пишут? Зевнув, поинтересовался кот, потягиваясь на диване. Дневниковые записи дамы, некогда жившей в этом доме. Ну-ну, а Валериану ты где оставила? На столе. Даша посмотрела в окно. Несмотря на поздний час, было светло, белая ночь, Двор выглядел таинственно, утратив яркие краски, словно кадр в чёрно-белом кино. Дорожка к дому хорошо просматривалась сквозь рожь под окном сиреневый куст. Строчки дневника ещё можно было разглядеть без света.